Бэки, Бэки! взволнованно крикнул мистер Адамс. Скорее иди сюда, здесь маленькие дети. Адамсы очень соскучились по своей бэби и никогда не пропускали ни одного младенца, чтобы не взять его на руки, не п р и л а с к а т ь не подарить ему конфетку. Дети очень благоволили к мистеру Адамсу, охотно шли к нему на руки или петали что-то об о в и ч к а х и лошадках. Мамаши, польщенные вниманием, смотрели на мистера Адамса благодарным взглядом и отпускали ему на прощание такое нежное гудбай, как будто он был неслучайно встретившимся путешественником, а добрым дедушкой, приехавшим из Канзаса, чтобы навестить своих горячо любимых внучат. В общем, супруги Адамс получали от таких встреч большое удовольствие. Где, где дети? Воскликнула миссис Адамс, поспешно доставая из сумочки шоколадку и нагибаясь, чтобы войти в низенькую дверь вигвама. "Ну, юные джентльмены", бодро сказал мистер Адамс, "кто из вас хочет получить шоколадку первым?" Малыши испуганно заревели. Красавица мать растерянно пыталась их успокоить. Только старший семилетний, которому видно тоже очень хотелось зареветь, пересидел себя, сжал грязные к у л а ч к и и посмотрел на нас с такой яростью. что мы тотчас же ушли. Вот, вот, сэр, — с к о н ф у ж е н н о сказал мистер Адамс. Индейцы с самых малых лет воспитывают в детях ненависть к белым. О, oh, ну, no. да, да, да, индейцы на ваго умные люди. За что бы им самом деле любить белых? Когда мы выходили к вигваму, подъехал старинный заржавленный автомобиль, такого древнего экземпляра мы не видели даже в Техасе, и из него вышел отец семейства. How do you do, сэр? сказал мистер Адамс, затевая разговор. и н д е е ц не ответил. Он показал нам свои губы и сделал рукой отрицательный жест. Он не хотел разговаривать с белыми людьми. Проходя к своему вигваму с охапкой сухого бурьяна, он даже не посмотрел в нашу сторону. Мы интересовали его не больше, чем пыль пустыни. Его величественной походке и непроницаемости его лица мог бы позавидовать старый английский дипломат. Как отчетливо мы представили себе в ту минуту лицемерие всех этих индейских департаментов, школ, музеев, резерваций, всей этой суетливой благотворительности старого грешника, неумело з а м а л и в в а ю щ е г о грехи прошлого. Когда мы выезжали из Камерона, нас предупредили, что теперь долго не будет жилья. Прекрасная дорога давала возможность развить очень большую скорость. Мы мчались по пустыне часов в пять, не встретив ни души. Только однажды появилась. Белая лошадь. Она уверенно шла куда-то одна, без провожатого. Да еще немного подальше был д е т у р миль на десять. Здесь несколько шоссейных рабочих на дорожных машинах заканчивали последний участок пути. По обе стороны дороги лежала окрашенная п у с т ы н я Мы гнались за солнцем, медленно опускавшимся в тихий океан, куда-то в Японию, которая с американской точки зрения является страной заходящего солнца. Мы пересекали территорию Наваго, но где были эти шестьдесят тысяч нищих и гордых людей, этого мы не знали. Они были где-то вокруг со своими стадами, кострами и вигвамами. Несколько раз в течение дня на горизонте вырисовывалась фигура всадника, появлялся клуб пыли и быстро исчезал. Если и раньше пустыня казалась нам разнообразной, то сейчас она изменялась чуть ли не каждую минуту. Сперва шли ровные, как бы засыпанные какао холмики ф о р м о й своей, напоминавшие вигвамы, так вот откуда индейцы заимствовали свою архитектуру. Потом началось нагромождение гладких и круглых, на вид мягких как подушки и даже как подушки морщинистых у края темно-серых возвышностей. Затем оказались на дне небольшого каньона. Тут пошла такая архитектура: такие мавзолеи, бастионы и замки. что мы совершенно перестали говорить и, в ы с у н у в ш и с ь из окон, следили за проносящимися мимо нас каменными видениями тысячелетий. Солнце зашло, пустыня стала розовой. Все это кончилось целым храмом на скале, окруженным ровными террасами. Дорога повернула к этому храму. Под ним протекала река Литл Колорадо. Через нее был перекинут новый висячий мост. Тут кончалась резервация Наваго. Сразу стало темно и холодно. Иссяк бензин. Захотелось есть, но не успел мистер Адамс высказать м ы с л ь о том, что теперь все пропало и нам придется ночевать в пустыне, как сейчас же за мостом сверкнул огонек и мы подъехали к домику. Возле домика мы со вздохом облегчения заметили газолиновую станцию. Кроме этих двух сооружений, которые стояли прямо в пустыне, даже не обнесенные заборами, не было ничего. Домик представлял собой то, что по-русски и по-испански называется ранчо, а по-английски ренч. И вот здесь в пустыне, где на двести миль в окружности нет ни одного оседлого жилья, мы нашли превосходные п о с т е л и электрическое освещение, паровое отопление, горячую холодную воду. Нашли такую же обстановку, какую можно найти в любом домике Нью-Йорка, Чикаго или Галопа.